Глава сорок седьмая. Ирграм. Принять чужое обличье получилось легко. Теперь, когда тело Ирграма обрело свой источник, пожалуй, что именно источник, так вот, теперь оно менялось сообразно желанием еще проще. Оно обняло кости и вобрало их в себя, и создало очередного древнего который, по мнению ирграма мало чем отличался от предыдущих. Но здешнему разуму этот древний пришелся по нраву, ибо стоило положить руки на панель, как она засияла множеством огней. Вновь возник мерцающий экран. Поползли по нему линии, которые явно что-то значили. ирграм полюбовался. Было красиво. — Роза! — окликнул он. — Эй! «Ты где там?» «Здесь». Она появилась рядом и осмотрелась. «Я... Мой носитель бывал в этом месте, но воспоминания обозначены как неважные, поэтому...» «Ты не помнишь?» «Помню, но как-то... Не знаю. Обращение к данному сектору памяти вызывает внутренний дискомфорт». «Делать-то что?» Ирграм опустился на серебристый шар, который послушно превратился в некое подобие мягкого стула. В общем-то, довольно комфортное. Он и ноги задрал, закинул на край стола. Потом убрал, потому что сидеть было некомфортно. «Эти придурки когда вернутся?» «Твоя эмоциональная оценка окрашена негативом», — произнесла с упрёком Роза. Накопление напряжения в межличностных контактах может в итоге привести к разрыву социальных связей. «Вернуться они когда?» «К сожалению, связь в настоящее время нестабильна». Она чуть поморщилась. «Местами и вовсе отсутствует. Я то слышу, царь, то нет. Он передал пакеты данных, согласно которым начат протокол перезапуска системы в новом формате». Это займет время. Идет анализ состояния отдельных секторов, выявление источников заражения или нестабильности. Ты не знаешь, когда они вернутся? Не знаю. Прогнозируемое время слияния – 72 часа. Однако это ориентировочная цифра, которая может не соответствовать… Ясно. Все. 72, так 72. Я могу идти? «Куда?» Роза искренне удивилась. «Понятия не имею. Ты хотела попасть сюда. Я сделал так, что ты попала. Ты просила меня сожрать эту хреновину. Я сожрал. Ты сказала, что нужно сожрать и древнего». «Воспользоваться его генетическим кодом. Есть было не обязательно. Культурное значение поедания...» «Всё, помолчи». — Главное, я это сделал, и этих запихнул в капсулы, чтобы не померли. Видишь, сколько добра сотворил? Я и будучи человеком, столько для людей не делал. — Ты очень самокритичен. Это может быть последствием перенесённой травмы на ранних этапах жизни. — Это да! Ирграм откинулся, и кресло послушно изменилось, подстраиваясь под его тело. — Этапы, не этапы. Вся моя жизнь — одни сплошные травмы, и новых я не хочу. Потому и говорю, что, может, я того пойду себе тихонечко. — Куда? — Куда-нибудь. Тут совершенно роскошнейшее подземелье. Дорога вон есть, залы. Это остатки древнего митрополитена Он был законсервирован задолго до катастрофы. Роза смутилась. «Если хочешь, я могу поискать план. Правда, часть тоннелей была засыпана, когда начался проект геостабилизации, но я все равно не понимаю». «Чего?» «Причин. Зачем тебе уходить?» Ее иллюзия была плотной, почти настоящей. «В пустых тоннелях нет живых». «Мне и неживые сойдут». «Да и если вовсе никого нет, то Теперь у меня есть свой источник», — Иргром погладил грудь. «Что ты там будешь делать?» «Понятия не имею. Что-нибудь придумаю». «Это лишено всякой логики». «Роза, вот эти люди, которых я запихнул в капсулы, думаешь, они обрадуются, увидев меня тут?» — Думаю, они будут благодарны, поскольку твое вмешательство не допустило смерти биологических носителей их разума. Ирграм фыркнул и рассмеялся. — Это маги. Маги не умеют быть благодарными. И мешекская тварь мелкая наверняка попытается подчинить меня. Мальчишка, пара наемников. Нет, Роза, там благодарности ждать не след. «Скорее уж они объединятся, чтобы прибить меня. Карага, ты видела? Двое других не лучше». «Вот не стоило произносить это имя вслух. Не стоило». «Если хочешь знать мое мнение...» Карага возник с другой стороны и не менее реальный, чем Роза. «Не хочу. То твой уход и вправду не имеет смысла». «Убивать тебя никто не станет». «Чего бы?» «С того, что в настоящее время это, пожалуй, невозможно. Или невероятно сложно. Да и зачем? Ты разумен. Мы разумны. Разумные существа всегда могут договориться друг с другом». «Тебе опять от меня что-то надо?» — понял Ирграм. И подумал, что уходить стоило сразу, не затягивая беседу. А теперь Карага не отстанет. Видишь, ты уже меня понимаешь. Чего тебе? Немного. Так уж получилось, что возможности мои несколько ограничены, как и не мои, оказывается. Проведение полной реструктуризации системы требует внешнего участия. Координатора. А если... — А если ты решишь покапризничать, то я выведу часть секторов в отдельный локус, стабилизирую там связь и верну тех, кто не капризничает. — Магов надо было жрать раньше, сразу как... — Ирграм. Карага заговорил иным тоном. — Дело не в наших с тобой разногласиях. Все это мелочи, считай родственные свары. — Сомневаюсь, чтобы один родственник мечтал препарировать другого. — У тебя, подозреваю, никогда не было по-настоящему близких родственников. Как бы то ни было, сейчас решается вопрос выживания всего человечества. — иргром фыркнул. — Маги, мешеки — это все части некогда единого народа. И не знаю, сумеет ли он снова стать единым. Или так и будет существовать полюсами. Главное, что система способна защитить его от внешней угрозы. Закрыть небеса, не допустить метеориты, остановить огненный дождь. Помочь справиться с последствиями локальных катастроф. Ибо дело не в одном лишь потоке. Он вызывает землетрясения и наводнения, гигантские волны, разломы Земли. «Он порождает болезни, а те, в свою очередь, эпидемии и голод». «Ещё немного и проникнусь», — проворчал Ирграм. «Ты хочешь, чтобы я спас человечество?» «Принял деятельное участие в процессе. Мы подняли некоторые щиты, отправленные сигналы с запросами на подключение. Кое-где ответов нет. Почти нигде нет». А четкий, внятный отклик с открытым каналом вообще один. И тот не по связям древних, а, как понял, по каналу зеркала. И непонятно, сколь долго все продержится. Система орбитальной защиты как-то ответила, и даже разворачиваться начала. Там, как понял, как раз все сохранилось, только этого мало. «Нужна связь, Ирграм, здесь, на планете, а связь оборвана, как нити. Видишь?» Ирграм закрыл глаза, меняя зрение. «Вижу, — буркнул он, — нитей много». «Именно. Система полагает, что проблема не в каждом отдельном локусе, но в самом координационном центре». Сбой системы, тот самый неустранимый изнутри. А если его устранить, хотя бы часть связи восстановится. И что я могу сделать? Тебе надо открыть панель. Милая дама покажет, какую именно. Достать ключ, вставить его и повернуть. Ничего сложного. Тогда почему ты? Я нематериален. Она нематериальна. А те, кто материален, в данный момент времени бесполезны. Что будет после того, как я поверну ключ? Нужно будет ввести код доступа. Цай он известен, продиктует. Дальше тебе подскажут. Не боишься? Чего? Ну, не знаю. Что, понажимая тут чего-нибудь эдакого, глядишь и тебя уничтожу. По-родственному. Рага усмехнулся. «Знаешь, наверное, эта штука и меня изменила. Если мне не хочется больше отрезать твой слишком длинный язык. Да и препарировать не тянет, живых изучать куда интересней. Но нет, не боюсь, систему защищали от случайных гостей, так что много ты сделать не сможешь». «Потому, если тебя, дорогой коллега, не затруднит...» Всё и вправду оказалось просто. Положить ладони туда, куда указала Роза, пережить то ли жар, то ли щекотку, вытащить ключ, точнее, тёмную палочку с зазубринами, которую надо было вставить в чёрную же дырочку, возникшую на панели, повернуть, нажать, и ничего не произошло. — Так должно быть, — поинтересовался Ирграм, на всякий случай надавив на палочку снова. — Нет, — Роза мотнула головой. — Нет, — сказал Карага и застыл, упершись пальцами в подбородок. Нахмурился даже, явно раздумывая над произошедшим. — Нет, — произнес третий, — Цай, ишь ты, а остальные появятся или как? «Ирграм!» «Что опять?» «Вот маги! Те еще сволочи! Чуть слабину дашь, потом не отцепишься!» «И теперь вот Карага смотрит призадумчиво!» «Как я понял, ты видишь силовые потоки!» «От этой точки должен начинаться один! Я его не ощущаю, но...» «Нету!» «Ирграм пододвинулся ближе!» и даже создав пальцы из тумана, сунул их в дырку, откуда вытащил ключ. Ничего-то силового не было, ни потоков, ни притоков. «Плохо», — озвучил царь очевидное. «Есть контур, который ведет к ячейке, однако, возможно, имело место повреждение связи. Почему-то голос его то слабел, то становился громче». «Надо восстановить, Ирграм». крага не наглей! Я могу просто уйти». «А как же благодарное человечество?» «Ты вправду думаешь, что оно благодарно будет?» «Ладно, я буду. Тебе ведь не обязательно исчезать в подземельях. Мы присутствуем при рождении нового мира. Того, который будет существовать по новым правилам». И те, кто знают эти правила, кто стоят у истоков, обретут новые же возможности». Энергетический жгут, выплетенный из тонких нитей, и вправду тянулся к ячейке, обрываясь совсем рядом. Потоки силы, закручиваясь в спираль, пульсировали, и, кажется, это вносило дисгармонию в общий его равновешенный узор башни. «Мешало». Ты сможешь создать свой город, или поселение, или еще что-либо. Хочешь хижину на берегу ручья, хочешь дворец. На кой мне дворец? Не знаю. Почему-то многие люди стремятся воздвигнуть именно дворец. Неважно. Главное, это будет именно твое место. Такое, каким ты видишь. «И те, кто придут в это место, будут вынуждены жить по твоим правилам». «Карага, ты засранец!» Ирграм потянулся к силе. «Не то, чтобы ему нужен был дворец. Хотя, да, во времена прежние он о нем мечтал. Случалось. Теперь это казалось глупостью неимоверную. Но не ради дворца и не ради людей» роза глядела с такой надеждой надо было сожрать ее магов и нахрен весь этот мир как ты без спасения выживали ирграм коснулся силовой нити замер прислушиваясь к ощущениям неприятно как солнце сжется и главное что чем дальше тем жжение сильнее ирграм потянул нить к себе Очень надеясь, что та не оборвется, и спрятанная внутри его сила тоже ожила, колыхнулась, требуя выхода. Э Нет, что-то подсказывало, что столкновение двух этих сил ни к чему хорошему не приведет. Надо не спеша, вот так, по ниточке. Жгут и вправду распался на отдельные, которые норовили лопнуть. Но Ирграм справился под взглядами иллюзий. Хорошо, что молчат. Если бы еще и комментировали, Ирграм точно бы не выдержал. Он и соединил нить силы с гнездом. А потом, спешно, боясь, что если отпустит, то жгут опять отодвинется, надавил на ключ. Тихий щелчок. «Давайте ваш код!» Ирграм не успел договорить. Вспышка ослепила, оглушила. Сила, рванувшаяся наружу, столкнулась с иной, сокрытой внутри Ирграма, и, коснувшись друг друга, обе эти силы породили третью. Волна ее стерла иллюзии, прокатилась по комнате, и Ирграм перестал существовать. На долю мгновения он даже успел подумать, что зря верил магам, если вот снова что умирать в очередной раз — это не страшно и не больно, скорее, утомительно, а потом исчез и вернулся. И даже успел обрадоваться, что все-таки жив, и даже сказать собирался, что хрена хреноздваиво теперь убьешь. Но вдруг осознал, что он остался жив, но не свободен что теперь он и есть та хитро сплетенная из многих жгутов сеть силы, уходящие в небеса. И за небеса, туда, сквозь великую пустоту, что эхом стала частью другой сети, жадно потянувшейся навстречу. Ирграм ощутил ее разум, этой вот сети, живой, настоящий и истосковавшейся, легкое прикосновение — Робкая, точно боялась она отказа, и восторг, и все-то эмоции. «Ты... я...» Ирграм приглушил собственное раздражение. «Ты кто?» «Эш-шалан...» И перед ним развернулось знание. Сеть, система, часть иной, той, что осталась на земле и от нее отрезанная. Она существовала вовне, пребывая в полудрёме, лишь надеясь получить разрешение пробудиться. Она состояла из многих частей — станции, спутники, что-то ещё, ибо создавалась она так, чтобы вести полностью автономное существование. «Сволочи!» — не удержался Ирграм. «Карага, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» — донеслось издалека. «Извини!» «Извини!» — от отрёва Иргрома задрожала вся сеть. И он даже подумал, что ещё немного и вырвется, разорвёт её. «Стой! Не будь идиотом!» «Я был идиотом, когда послушал!» «Если сеть рухнет и тебя не станет, ты в ней, ты часть её!» «Да иди ты!» Волна искреннего беспокойства донеслась до Ирграма, обняв его, словно спрашивая, чем помочь, что сделать. И это беспокойство было чем-то да нельзя новым. Да и он не идиот, понимает. «Попробуй стабилизировать контур», — посоветовал Карага. «В жопу иди, сам разберусь!» Контуры были стабильны, и… и великое ничто расстилалось во все стороны. Что за хрень? Нет, если Иргром озадачится, он совершенно точно поймет, что за хрень получилась. Но связь, контакт, утраченная нить, не совсем нить, но в восприятии Ирграма это было именно нитью что связывало парящие в пустоте острова древних с земною твердью, планетой. Твердь — это планета, а острова — орбитальные станции. Пусть так, это неважно Связь оборвалась. Коды запуска протокола безопасности получены не были. Это не было обычным рассказом, словами или даже жестами. Ирграм получал информацию пакетами данные, цифры, графики, иллюзии, которые иллюзиями не были и в итоге начинал понимать. Связь прервалась, инструкции не было получено Ээшшалан оказалась одна в пустоте, где и была все это время. а теперь получается ты восстановил стабильную связь с орбитой голос карага все еще казался дальним эхом. И сделал возможным... Заткнуть его, что ли? Не получится, дорогой мой. Ты часть системы, а я и есть сама система. Не хватало. И потому мы будем работать... Нет! На благо всего человечества. Да чтоб тебя! С другой стороны, Ирграм. Заткнись! Цени возможности. Ненавижу магов. Никто и никогда прежде ненавижу.